Глава восьмая. Нет, не хватит. Я поняла это по молчанию Уильяма, по его красноречивому взгляду, пожатом в тонкую линию губам. Меня собирались продавать и дальше, как минимум, пока я не забеременею. И теперь, после гибели пятого мужа, мое семейство было готово даже принять бастарда, лишь бы выполнить предписание императора. Ну и заодно получить очередное неплохое наследство. И разделить его между членами клана. Вопреки моему желанию, не думая о моих чувствах, забывая обо мне как о личности, им всем нужны были только ребенок и наследство, а я... Я была лишь расходным материалом, козлом отпущения, как сказали бы на земле. «Твой жених приедет сюда уже через несколько дней», сообщил Уильям вместо того, чтобы попытаться как-то меня успокоить. Он ни на миг не озаботился моим душевным волнением. Он высокородный лорд, как и твой пятый муж, с многочисленными предками, богатыми и именитыми, и появится здесь из самой столицы. Будь с ним поласковее, Алисия, тебе еще ложиться с ним в постель, возможно, до свадьбы. Он хоть в курсе насчет ваших требований и моего проклятия? Горько спросила я, прекрасно понимая, что сейчас разговариваю со стенкой. Уильяму было все равно, что я чувствую. Главное, подложить меня под столичного аристократа, ну и получить от него деньги потом, вернее, после его смерти. Естественно, — равнодушно кивнул Уильям. Первое условие брака с проклятой, если ты забыла. Брак должен быть добровольным, иначе небеса не признают его. — Твой будущий супруг видел твой портрет, знает твою биографию, слышал о количестве твоих мужей. — И, конечно же, его все это ничуть не пугает, — саркастически хмыкнула я. — А он сам случайно не под проклятием? — Это не смешно, Алисия, — сдвинул брови к переносице Уильям, демонстрируя свое недовольство. Ты же прекрасно знаешь ответ на этот дурацкий вопрос. Двое проклятых не могут сочетаться браком друг с другом. Небеса не допустят подобного брака, не благословят такой союз. Детей у такой пары никогда не будет. Ты не можешь этого не знать, а потому не нужно обдумывать пути отхода. Это бесполезно. Твой будущий муж уже очарован тобой, влюблен в тебя, думает только о тебе. Что бы ты ни сказала и ни сделала, он все тебе простит и с готовностью пойдет с тобой к алтарю. Смирись с этим, Алисия, и роди, наконец, наследника. Я слушала и не знала, что сказать. Наследник. Его важность подчеркивалась и в дневниках Алисии. Каждый род должен был оставить после себя того, кто сможет управлять скопленным имуществом. Особенно это касалось аристократов. И чем древнее и могущественнее род, тем важнее было соблюсти данное правило. Каждая женщина обязана была родить как минимум одного ребенка, а лучше нескольких, чтобы было кому управлять имуществом в случае несчастного случая с одним из детей. Все. Никакого выхода здесь нет и быть не может. Жесткие рамки, в которые не протиснутся, тем более с земными мыслями на этот счет. Не сам жених, так кто-нибудь из членов моей семьи обязательно уложит меня к нему в постель. Под видом искренней заботы обо мне, конечно же. И плевать, что шестой муж может погибнуть через несколько часов после бракосочетания. По законам, у меня есть три месяца на оплакивание мужа. Я решила пойти в наступление. Хотят свадьбу, они получат свадьбу, но только на моих условиях. Я не позволю больше крутить мной, как они это делали с простушкой Алисией. Я выжму все, что можно из местных законов. Должны же они хоть как-то защищать женщин. Прошло только десять дней, Уилл. Это крайне мало. Срок траура не соблюден. И я готова обратиться к императору напрямую, если кто-то из родственников или жених начнут принуждать меня к раннему браку. «Алисия!» Я сказала... Ты услышал, и я надеюсь, ты прекрасно понимаешь, теперь уж точно никакой помощи. Я бедная вдова, Уил, и не собираюсь кормить нахлебников. Мне самой нужны средства для выживания. Если вы так печетесь о соблюдении законов, то и сами соблюдайте их. Вы, все вы, весь клан, не имеете права требовать у меня денег, пока я нахожусь в статусе вдовы. Это ясно? Сведенные к переносице брови и раздражение во взгляде. «Меня не впечатлили. Родичи хотят войну, а они ее получат. Все исключительно в рамках закона. Уж книги на эту тему в замке точно имеются». «Твой шестой муж должен будет заплатить выкуп за тебя», – начал был Уильям. Я изогнула губы в ухмылке, и он мгновенно замолчал, насторожившись. «Правильно, братик. Я не простушка Алисия. Меня подобными заявлениями не провести». У меня было время собрать нужную информацию. По закону этот выкуп идет вдове, Уилл. С удовольствием просветила я любимого братца. Если хочешь, я прикажу, и мой законник найдет точную формулировку. Ты сможешь ознакомиться с текстом. Да, об этом я узнавала специально. Все, что связано с финансами, доступными вдове, меня интересовало в первую очередь. И если невинную деву ее жених выкупает у родни что в принципе логично по местным законам то вдова сама получает денежный выкуп за будущую жизнь в браке с очередным супругом. И этими деньгами она распоряжается самостоятельно, никто не вправе заставить ее отдать выкуп родне. Мне даже текст закона представили для ознакомления. Формулировка в нем была однозначной, без каких-либо трактовок. А потому. «Никаких денег, никаких вещей, вообще ничего я не собиралась отчуждать в пользу ненасытной семейки. Хватит, награбились. Пусть теперь живут с тем, что успели выцепить у той, настоящей Алисии». «Ты намеренно рвешь все связи с семьей? Не боишься?» И сожаление в голосе, как будто разговаривает с неспособный не отвечать в полной мере за собственные поступки. Я только хмыкнула про себя. Рву связи, значит. Как легко их порвать, эти связи. Всего-то и нужно, что назвать своими словами поведение родственников и не стесняться в описании их действий. Чего? Иронично поинтересовалась я. Чего я должна бояться, Уилл? Резкого уменьшения трат на тех, кто постоянно объедал меня все эти годы? Нет, милый братик, этого я уж точно не боюсь. «Наоборот, я буду рада, наконец, остаться одна, без надоедливых...» Я не договорила. Уильям резко поднялся со своего места и широким шагом вышел из гостиной. Молча, с видом оскорбленной невинности. И я была более чем уверена, что, несмотря на нанесенную ему обиду, он останется здесь вместе с супругой. Сладко есть и мягко спать. Гордость не та черта, которая имелась у Уильяма. Я тоже поднялась, но лишь за тем, чтобы колокольчиком вызвать служанку. Мне нужно было пообщаться с поверенным, и чем быстрее, тем лучше. Следовало здесь и сейчас узнать все права вдовы. Ведь как ты же должен закон меня защищать. В отличие от невинных дев, вдовы имели некоторую защиту перед жадной роднёй.